Мюрат, пожалуй, не вполне обладал теми качествами, какие влагаем мы в понятие скромность. Что же касается его эрудиции, то она не простиралась далее сведений почёркнутых из перенитового во французской армии кавалерийского устава, прочитанного, надо сказать, не без натуги, хотя книга эта, честно сказать, была малость попроще, нежели критика чистого разума сочинения господина Канта, о котором маршал будучи спрошен, ответил бы без запинки, что это цветная оторочка или, если угодно, выпушка по шву или на обшлага. Начиналася она так. Основное оружие кавалерии состоит из двух элементов: коня и всадника. И в том же духе ещё 250 страниц. Выражение же пришёл, увидел, победил, Мюрат позаимствовал из любимой его сыновьями книжки с картинками. На одной из них и был изображён какой-то греческий военачальник. Э, нет, виновat римский полководец, обращающие эти слова к Трое после того, как эта самая Троя-тварь распутная бежала от него с неким Вергилием в брюхе деревянного коня. Ну или наоборот, неважно. Мират очень гордился тем, что запомнил эту фразу, которая в купе с выражением и всё-таки она вертится. Принадлежащим знаменитому флорентийскому гондольеру Кондомтьерро Леонардо да Винчи, изобретателю презерватива, составляла весь запас его познаний в области литературы классической и любой другой. И вот Мюрат добрался до вершины холма, бросил к ногам императора полдюжины русских знамён, подобранных его кирасирами и гусарами на поле битвы, оставшимся за неустрашимым батальоном 326-го линейного И произнёс это самое насчёт пришёл, увидел и так далее, а все прочие маршалы и генералы от зависти кусали локти себе и друг другу, перешёптываясь в том смысле, что мол, дуракам счастье. можно подумать, он войну в одиночку выиграл, хотя всего-то делов был покрутиться на коне по полю, не велика доблесть, это любому олоху под силу. Скверные настали времена, ну до да ничего придёт время, история всё расставит по своим местам, оценит те умственные усилия, которые прилагаем мы штабные генералы. Поймёт, что хождением по полю да пальбой по из ружья войну не выиграешь. С этим справится любой капрал. Ишь ты! Взъехал, и какие слова произносит. Пришёл, увидел. Нахватался сукин сын. Хотелось бы знать, какие такие дарования разглядел в нём император, отдав ему под начало такую прорву войска. Каких тебе ещё дарований, смазлив, как херувим, и задница такая аккуратная, кругленькая... Да, бутон, ты меня понял с полуслова, но я всё же сомневаюсь, чтобы наш государь дрейфовал в этих широтах. Да и не ты ли только вчера на бивуаке, чтоб незаметно доставить в шатёр его величеству эту русскую дамочку? Да-да, ту самую с такими формидабельными формами. Переодел её кирасиром, как кирас это не треснула. Да уж, природа не поскупилась. Ну ладно, как бы то ни было, А вот вам Мюрат во всей славе своей с кудряшками, серёжками и трофейными знамёнами, получите триумфатора вене в виде девицы. Какой ещё девицы? Да нет, это тетак по латыни. А жалко, ей-богу, жалко, что какой-нибудь русский канонир не засветил ему в лоб гранатой. И покуда маршалы вполголоса показывали образцы боевого братства, Мюрат спешился, приблизился к Бонапарту и стал перед ним во фронт. Ваше Величество, приказ исполнен. Я рад. Хорошо поработали. Славное дело. Героическая атака и всякое такое. Спасибо, Ваше Величество. Недомерок уткнул окуляр подзорной трубы под левую бровь и оглядел панораму с Бодунова. Отбив, наконец-то, ворошильский брод, дивизия Нея напирала на левый фланг русских, прогибавшийся под ее натиском. На другом берегу реки по Московскому тракту Отступала в беспорядке пехота царя Александра, на которую наседали легкаконные части французов. А на окраине у самого моста мелькали крохотные синие пятнышки, перестраивались после своего беспримерного штакового броска солдаты 326-го линейного. Эта победа затмила собой даже успех при Саматрахии. Губы императора чуть заметно дрогнули в удовлетворённой полуулыбке. Он сунул трубу маршалу Бутону, распахнул свой серый сюртук и заложил руку между пуговицами белого жилета.